Глава двадцать семь. Амалия Вересаева. Держи. Мужская рука протягивает мне чашку. Что это? Спрашиваю хрипло. Звуки с трудом проходят наружу, в горле скребет и ломит. Вообще вся шея болеет после того, как Толик решил меня придушить немного. Еще и ключом гаечным замахивался, ублюдок мерзкий. Горячий чай с медом и липовым маслом. Ланской вкладывает чашку мне в руки. — Давай-давай, Вересаева, пей. После ухудшения самое то напиток, чтобы горло восстановить. — Я все-таки делаю осторожный глоток бурды, который он приготовил. Морщусь. Никогда о таком способе не слышала. Вот гадость. — Нерахат лукум, конечно, зато голос быстро восстановится, и отек спадет. Пей помаленечку, пока не остыло. Это народно-военное средство. — Подбадривает меня красавчик. — Правда, туда еще виски или рома желательно плеснуть. Но у тебя, смотрю, совсем бедно с алкоголем. Неужели не квасишь по вечерам в одиночестве, Вересаева?» «Удивительно, правда? Я же бандитка и гопница, мне по жизни положено свиньей пьяной и обкуренной быть». Язвлю в ответ. Мы с Димой сидим на моей кухне. Вернее, я сижу на табуретке в узком закутке между обеденным столом и холодильником. Старательно подтягиваю к себе ноги, чтобы смазливец за них не запинался. Места для двоих тут маловато. Упорно пытаюсь натянуть на колени полы своего короткого халата. А он, зараза, так и норовит то на груди распахнуться, то мое междуножье миру продемонстрировать. Вот ведь, дернул меня черт именно его после душа надеть. Надо бы пойти в комнату и переодеться, но пока нет сил. Меня как раз начало отпускать после произошедшего. Адреналин схлынул, поэтому ноги ватные, руки дрожат и слабость накатывает. К счастью, у Ланского дефекты моего туалета мало волнуют. Он на меня и не смотрит с той минутой, как спустил только с лестницы. Захлопнул входную дверь и присел передо мной на корточки. Взял мои ладони, которыми я закрывала лицо, и отвел в стороны. «Амаля, посмотри на меня. Ты как? Он ударил тебя?» Я покачала головой и с трудом выдавила. Только придушил немного. Я не ожидала, что он так резко на меня кинется. Думала, угрозами ограничится попыталась улыбнуться. Ударить он хотел, но не успел, потому что появился мистер черный плащ и победил плохиша. «Откуда ты здесь взялся, красавчик?» «Черный плащ вроде был уткой, нет?» Дима растянул в ухмылке все еще распухшие губы и сполз взглядом на мою шею. Некоторое время хмуро ее рассматривал, потом скользнул взглядом ниже. На миг завис. Потом глотнул, дернув кадыком и вернулся к лицу. Несколько секунд мы в упор смотрели друг на друга. Потом я просипела. «Дима, отодвинься, я встану». Он резко поднялся, подхватил меня под мышки и дернул вверх, ставя на ноги. Буркнул недовольно. «Ладно, пошли. Лечить тебя будем». И подтолкнул в сторону кухни. «Замри тут и не отсвечивай». Усадил меня на табуретку и пошел в ванную мыть руки. Когда вернулся, молча включил чайник, И словно был у себя дома, принялся лазить в холодильнике и кухонных шкафах. А я без сил сидела и старалась не смотреть на него. Дмитрий Ланский. Ищу у Вересаева в шкафах нужные ингредиенты, а сам аккуратно на нее поглядываю. Сидит бледная, смотрит перед собой, непривычно послушная и молчаливая. Сказала, идти на кухню, пошла. Велел сидеть, сидит. Ни тебе истерик, положенных любой женщине в такой ситуации, ни даже слез. Только халатик свой смущенно одергивает. То на коленке натянуть пытается, то на груди запахивает. А больше ничего. Удивительная Вересаева. Аккуратно завариваю чай, добавляя мед и масло. Жалея, что не нашел ни капли алкоголя. Ей бы сейчас не помешало жахнуть чего покрепче. Держи. Протягиваю ей чашку. Смотрит недоверчиво и не спешит брать. Вталкиваю кружку ей в холодную ладонь. Давай, Вересаева, пей. Еще шучу про отсутствие у нее в доме алкоголя. Ну, как шучу. Как всегда, дерьмом ее поливаю. Она вместо того, чтобы в зубы мне дать, мрачнеет, утыкается в свою чашку и спрашивает. Удивительно, правда? Я же бандитка и гопница. Я молчу, она помаленьку пьет, и в крошечной обставленной дешевой мебелью идеально чистой кухне повисает напряженное молчание. «Зачем ты ему дверь открыла, если знаешь, что твой бывший неадекват Вересаева?» Спрашиваю, чтобы разбить эту тревожную тишину. «Я думала, кто-то из соседей пришел». Про Толика даже не вспомнила. Амаля поднимает на меня прозрачные зеленые глаза, и рот у нее вдруг начинает кривиться. Ну вот, и ее догнала истерика. Он, когда замахнулся, думала кранты мне. У него глаза такие маньячные стали. А я, когда ключ у него в руке увидела, то все растерялась. Не смогла ему отпор дать. Руки с бледными длинными пальцами заходили ходуном, из чашки выплюснулся чай и мыслянистой неприятной лужи пополз по белому пластику стола. «Ну-ну, самурайка, ты чего?» Присаживаюсь перед ней, отбираю у нее чашку, беру ледяные ладони в свои и принимаюсь растирать. Все уже прошло. Вернемся из Питера, и я подключу нашу службу безопасности. Ребята побеседуют с твоим Толиком. К тебе тоже приставим охрану. Хотя лучше поехать сейчас в травму, зафиксировать твои синяки и подать на него заявление. Она смотрит на наши переплетенные ладони и качает головой. «Нет. Никаких заявлений. Сама разберусь. Или Слава мне поможет?» «Говоров? Мое настроение резко портится. Держись от него подальше, Вересаева. Я тебе уже говорил. Или у тебя что, особая симпатия к этому Славе?» Она резко выдергивает руки из моих ладоней и, глядя в сторону, заявляет. «Спасибо, Дмитрий Федорович, за помощь в трудную минуту. Вы, правда, теперь спасители, мой герой». Но в своих делах сама разберусь, я уже говорила. Дайте мне пятнадцать минут на сборы, и я буду готова ехать. Смотрю на нее непонимающе. Она крыше поехала? Ей сейчас надо лечь и поспать хотя бы пару часов. Куда ты собралась ехать, Вересаева? В Петербург, куда еще? Там же водитель, наверное, заждался нас. Я быстро. Вскакивает, протискивается между мной и табуреткой. И пока я перевариваю ее ответ... Козочкой уносится из кухни, словно это не ее колотило, пять минут назад. Точно ниндзя неубиваемая.